Глава 15. На кладбище снова было очень тихо и холодно. Только на этот раз ещё грязно и скользко. Вчерашний дождь, к утру превратился в мокрый снег, грязь под ногами в местах, где не ездили машины и не ходили люди, замёрзла. Ходить по ней приходилось осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть, иначе запросто можно было что-то сломать. И в лучшем случае это будет рука или нога. Лёша позвонил ему вчера поздно вечером. Никита уже валялся на диване и читал книгу, одну из тех, что отдал ему Шавелёв. Точнее, просто рассматривал страницы, совершенно не понимая и не запоминая то, что читает. Мысли всё время убегали в сторону. Спать ещё не ложился. Даша ушла погулять с друзьями. Он был один и использовал это для того, чтобы спокойно почитать, не отвлекаясь на разговоры и телевизор, но получалось с трудом. Одиночество Никита любил, но никогда не признался бы даже самому себе, а тем более сестре в том, что порой её общество его напрягает. Даже не напрягает, он просто от него устает. Даша была на девять лет младше, холерик по темпераменту не выносила тишину, но с тех пор, как Никита вернулся в родную квартиру и забрал к себе младшую брата и сестру, никогда даже разговор не стоял о том, что им нужно разъехаться. Женька, окончив школу, уехал учиться в Италию, а они так и остались вдвоём. Сегодня Никите и хотелось бы, чтобы Даша осталась с ним, чтобы отвлекала от нерадужных мыслей разговорами, но она ушла, и он не стал её останавливать. Не зачем ей знать. У меня новости, таинственно заявил Лёша, и Никита сразу понял, что новости необычные. Нет ничего такого не почувствовал, но голос выдавал Лосева с головой. А четвёртый жертвенник ита уже знал. Лёша сообщил им ещё вчера, и поэтому я на всю дорогу в город выглядела подавленной. Как бы цинично это ни звучало, но её настроение было Никите на руку. Она не замечала его молчаливости и ни о чём не расспрашивала. Я не знать тоже не стоило. Что случилось? спросил Никита, откладывая в сторону книгу. Нашли совпадение отпечатков пальцев. Никита медленно сел, разглядывая своё отражение в большом тёмном прямоугольнике телевизора. И кто? он?» А вот тут самое интересное. Человек, чьи отпечатки мы нашли на всех местах преступления, мёртв уже больше месяца. Лосев подробно рассказал ему и про найденную историю болезни, и про визит к водове доктора Макарова. Сам не знаю, что меня заставило попросить у неё вещь с отпечатками пальцев мужа. Будто что-то в спину толкнуло, понимаешь? Никита понимал. Такое бывает даже у обычных людей, далёких от экстрасенсорики. Кто-то называет это интуицией, кто-то везением, кто-то профессиональным чутьём. Никите было всё равно, как это называется, но он знал, что именно такие внезапные поступки зачастую позволяют найти ниточку, за которую нужно потянуть. И отпечатки совпали, представляешь? Возбуждённо рассказывал Лосев. Воронов, кажется, до сих пор в шоке. И что теперь? «Пытаются выбить эксгумацию, чтобы доказать, что смерть Макарова была сымитирована, тела в могиле нет. Лерка изучает документы, глядишь чего-нибудь на роем интересного. И желательно побыстрее, хмыкнул про себя Никита. Пока маньяк не добрался до пятой жертвы. Получилось гораздо быстрее, чем он мог ожидать. Уже во вторник утром следователю удалось выбить разрешение на эксгумацию, но пока всё подготовили, на кладбище собрались только во второй половине дня. Рабочие аккуратно убрали в сторону многочисленные венки и букеты и принялись копать нетронутую на первый взгляд могилу. Впрочем, если смерть действительно каким-то образом была сымитирована, то вытащить Макарова должны были очень быстро после похорон. А значит, различие между нетронутой и повреждённой могилой давно стёрлись. Следователь стоял чуть в стороне, мрачно наблюдая за происходящим. Лёша и Никита тихонько переговаривались возле машины, в которой сидели Лера и Яна. Последнюю брать с собой Никита не собирался, но ей уже позвонил Сатинов, рассказал обо всём, и после лекции Яна сама выловила его в коридоре. Оставить её в университете у Никиты не было ни единого шанса. Эта девчонка наверняка приехала бы на автобусе в случае необходимости. Замёрзшие комья земли падали рядом с увеличивающейся ямой, а Никита в очередной раз думал о том, что никогда не хотел быть похороненным. И Даша, и Женя давно были в курсе, что его в случае необходимости следует кремировать и прах развеять где-нибудь в укромном месте, потому что быть заколоченным в тёмный ящик, а потом съеденным червями, он не желает ни за что. И не нужны ему все эти памятники и цветы. Кто он такой, чтобы ставить ему памятник? Наконец лопата одного из копателей ударилась о деревянную крышку гроба. Провалилась. послышался голос из могилы. Странно, отозвался второй копатель. Вроде гроб добротный, обычно у таких крышки не проваливаются. Никита, Лосифе и Воронов подошли ближе, заглянули в яму. Что там у вас? спросил Воронов. Крышка провалилась сказал первый рабочий, выпрямляясь. «Такое бывает в дешёвых гробах. Земля здесь глинистая, осенью и зимой тяжёлая, вот дерево такое веса не выдерживает. Никита поморщился. Ещё один плюс за кремацию. Оказывается, жрать черви тебя будут даже не в закрытом уютном ящике, а вообще вперемешку с грязью. Только тут гроб хороший, возразил второй рабочий. Не должен был провалиться. Ладно, копайте дальше. Вёл следователь. Рабочие аккуратно расчистили сломанную крышку, а затем подняли её на поверхность. И всем явился абсолютно пустой гроб, наполовину засыпанный землёй. Ах, выдохнул Лосев. И Никита его понимал. Сам до последнего думал, что они ошиблись, что убийца каким-то образом мистифицирует их. пускает по ложному следу оставляют отпечатки мёртвого человека. А Макаров лежит в земле, давно упокоенный. Но нет. Всё гораздо страшнее и необычнее, чем он мог себе представить. И, кажется, гораздо страшнее и необычнее, чем представляют себе Лосев и Воронов. Обалдеть, послышался рядом восторженный голос Леры, когда она и Яна вышли из машины, никто даже не слышал. Значит, смерть Макарова реально сымитировали?» А как же вскрытие? Внезапно пришло в голову Лёше. "Отскрытия не делали?" развела руками Лера. "Макаров тяжело болел, диагноз известен, гистология есть. В таком случае, по настоянию родственников, отскрытие можно отказаться. Вот его жена и настояла. Значит, она его сообщница." заключил Воронов. "Когда его похоронили?" перебил их Никита. "Во сколько были похороны?" Следователь замолчал, посмотрел на него удивлённо, а потом принялся копаться в своих бумагах. "Так, Охороны проходили с 11:30 до 12:00. Значит, в полдень он уже точно был в гробу и под землёй. По исследованиям одного американского учёного, в гробу человек может прожить максимум пять с половиной часов. То есть примерно в половине шестого вечера Макаров задохнулся бы. Его должны были откопать раньше. 17:30 в начале ноября ещё не темно, на кладбище могли быть люди. Незаметно раскопать могилу и вытащить оттуда человека невозможно. Если бы его жена была сообщником, она попыталась бы выбить похороны на максимально позднее время, согласилась Никита и Яна. Вы на что намекаете? нахмурился следователь. Его смерть не имитация, заявил Никита, чувствуя непонятное возбуждение внутри, будто он напал на верный след и с каждым шагом всё сильнее приближается к разгадке. Он действительно умер. Его действительно похоронили. А тело тогда куда делось? не понял Воронов. Выкопали? Только не пять часов спустя, а позже, ночью. Воронов несколько долгих секунд молча рассматривал его, а затем всё-таки спросил: "И зачем в таком случае кому-то выкапывать мёртвое уже по всем статьям тело?" Никита тоже какое-то время молчал. Знал ответ, но устремлённые на него взгляды давали понять, Что с таким ответом смириться разве что Яна? Она и сказала за него. Зомби? Кто? Взъявил следователь. Вы что, американских ужастиков оба пересмотрели? Американские ужастики тут ни при причём, пояснил Никита. Те зомби к настоящим не имеют никакого отношения. Настоящим? С неподдельным сарказмом хмыкнул следователь. Настоящим гаитянским зомби? Один из рабочих, которые тоже прислушивались к разговору, непечатно выругался. Это ещё кто такие? со страхом спросил второй. Не стоило начинать этот разговор при посторонних, но следователь вопросительно смотрел на него, и Никита сказал: "На Гаити существуют так называемые бакоры. Это своего рода колдуны, которые умеют создавать зомби. Используют их в основном для тяжёлого физического труда". Бакур выбирает подходящего мертвеца, но выкопать его он должен в течение суток после смерти, а не пяти часов. На самом деле, Никита не владел темой в полном объёме и о гаитянских зомби знал немного. Просто прошлой зимой он подхватил тяжёлый грипп, почти неделю не вставал с постели, и Даша таскала ему книги в качестве развлечения. Одной из таких книг был мистический роман, неизвестный Никите писательницы Марины Врановой, в котором упоминались зомби. Кажется, книга называлась Тишина старого кладбища или что-то в этом роде. После неё Никита немного поискал информацию о зомби, но он быстро остыл к этой теме. Он замолчал, и остальные тоже молчали. Ничего не спрашивали, не уточняли. Первым не выдержал Воронов. Ты вот сейчас серьёзно это всё говорил? Да, подтвердил Никита. Ну это же бред. Не бывает такого. Откуда вы знаете? Вы были на Гаити? Для того, чтобы не верить в зомби, не обязательно бывать на Гаити. Достаточно дружить со здравым смыслом. То есть, по-вашему, верить в то, что я могу взять мёртвое тело за руку и рассказать, что человек слышал и чувствовал перед смертью это проявление здравого смысла. А то, что кто-то умеет заставлять это мёртвое тело ходить и выполнять приказы, уже нет? С вызовом поинтересовался Никита. Он понимал, что ходит по тонкому льду. Сейчас Воронов заявит, что и в его способности не верит. Раз не верит, то никакой пользы от Никиты в этом деле нет, и может он катиться на все четыре стороны. Примерно так и вышло. Да и с твоих рассказов толку пока немного было, заявил следователь. Я знал твоего отца, знал и уважал, как бы то ни было. Поэтому со снисхождением отношусь к тебе и твоим странностям. Так минимум у тебя есть понимание и связи. ты знаешь, к кому можно обратиться во всех этих шаманских делах. Но уводить всё расследование в область сказок я тебе не позволю. Что ж, очевидно, в вашем понимании здравый смысл это притягивать факты за уши и закрывать глаза на очевидные вещи, если только они не ложатся в вашу ограниченную систему мира. На лице Воронова заходили желваки. Четер рука схватила Никиту за шиворот и подоштила в сторону. Никита продолжал сверлить взглядом бордового от возмущения следователя, а потому не сразу понял, что это сделал Лосев. Какая муха тебя укусила? возмущённо зашептал тот. Ты понимаешь, что он тебя сейчас выгнет и будет тщательно следить за тем, чтобы никто из нас не сливал тебе инфу. Орлов мстительный, с него станете. И пролетишь ты, как фанера над Парижем. Никита перевёл на него взгляд и усмехнулся. Не получится у него меня выгнать. Почему это? Потому что я пятая жертва. Лосев отпустил воротник, за который всё ещё держал его, как нашкодившего ребёнка, и отступил на полшага назад. Что? Что слышал? Я пятая жертва. Ты же сказал, что ничего не почувствовал в Янином сне. Я почувствовал главное. Себя. Я же говорил, что стоит мне один раз почувствовать человека, и в следующий раз его ощущение я узнаю. Можешь называть это ментальным запахом. Как ты думаешь, какой из этих запахов я узнаю лучше всего? Лёша несколько секунд молча смотрел на него, а потом заявил: "Воронову надо сказать". Наверное, думал, что он станет возражать, но Никита и не собирался. Конечно, Воронову нужно сказать. Посмотреть на его выражение лица при этом. Да и просто скрывать такие вещи Никита не собирался. В его же интересах не скрывать. Мы сможем обеспечить охрану, сказал Лосев, видимо, приняв его молчание за нежелание говорить. Или попробуйте поймать на живца, хмыкнул Никита, а потом вздохнул. Скажем, только не сейчас. Не хочу, чтобы девчонки знали, особенно Яна. Лосев обернулся к коллегам. Задержал взгляд на Яни, которая тоже смотрела на них. Все на них смотрели на самом деле. Хорошо, согласился он. Только пока веди себя нормально, ладно? Не давай повода Воронову выгнать тебя прямо сейчас. Версию с зомби проверяй самостоятельно, никто тебе запрещать не станет, но Воронову в уши не вноси. Его одобрение тебе не нужно, ясно? Никита кивнул. Они вернулись к столпившимся у могилы. И Никита постарался изобразить как можно более раскаявшийся вид. Очевидно, Воронov подумал, что Лосев провёл с ним воспитательную беседу, да и сам успел немного остыть, потому что темы зомби они больше не касались, но и прогонять его следователь не стал. На кладбище пришлось провести ещё около часа, ожидая, пока следователь оформит все бумаги. За это время небо снова заволокло тучами, но на этот раз пошёл мелкий колючий снег. Когда наконец все расселись по машинам, Яна уже мелко дрожала, губы посинели от холода, а пальцы на руках почти не гнулись. Никита Андреевич предложил отвезти её домой, и она не стала отказываться. Лера уехала с алексеем и следователем, поэтому в машине они остались вдвоём. Вы серьёзно говорили про зомби. Поинтересовалась Яна, когда кладбище осталось далеко позади, а она согрелась настолько, чтобы не выдать себя стучащими зубами и дрожью в голосе. "Вы в них не верите?" с сарказмом поинтересовался Никита Андреевич. "Хотя, между прочим, она первая произнесла это слово на кладбище. Я недавно смотрела про них передачу", спокойно ответила Яна. "По крайней мере, там про них рассказывали весьма убедительно. И интервью с бакором выглядело впечатляюще. Там такая женщина колоритная была, Хочешь не хочешь, а поверишь. Я поэтому и вспомнила про зомби, когда вы начали намекать на них." Никита Андреевич недоверчиво покосился на неё. Это что за передача была? А есть у нас на местном канале передача про неизведанное. Там часто то про разные места рассказывают, то про людей, явления. Знаю, кивнул Никита Андреевич. Ведущий и создатель этой передачи как раз и снимает шоу, куда мы с вами ездили. Мой старый, можно сказать, знакомый. Серьёзно? А я обожаю эти передачи. Почти все смотрела. Я на так воодушевилась, что с трудом заставила себя вернуться к серьёзному тону. Так вот, там, не так давно была передача про воду и зомби, месяца два назад. Приглашённым гостем была колдунья Бакорз Гаити, по крайней мере, так её представили. С ней был переводчик, потому что она по-русски не говорит. Никита Андреевич молчал целую минуту. Яน уже подумала, что ему не интересно, когда он вдруг спросил: "Какие у вас планы на вечер?" Планов на вечер у неё не было ровным счётом никаких. Разве что сидеть в общаге и слушать болтовню Ольки или смотреть на ноутбуке фильм. Хотите проехаться со мной к Шавелёву, расспросить поподробнее про передачу и приглашённого бакор с видом змеи-искусительницы предложил Никита Андреевич, когда Яна озвучила ему свои планы. Можно подумать, она откажется. Ей стоило больших усилий сказать: "Хочу спокойно" а не завязать от радости. Пришлось напомнить себе, что встречается она будет с обычным человеком, а не с самим бакором. Мне кажется странным совпадением, что два месяца назад Шевелёв пригласил настоящего гаитянского бакора, если только это была не актриса, и примерно в то же время кто-то выдернул из могилы Макарова. Действительно странно, согласилась Яна. Никита Андреевич позвонил Шевелёву и договорился о встрече. Очевидно, у того планов на вечер тоже не было, несмотря на съёмки. Впрочем, с такой съёмочной группой он вполне может себе позволить отдохнуть. Чем, вероятно, и занимается? Ведь на отборочном туре Яна его не видела. Как только Никита Андреевич закончил разговаривать, зазвонил телефону Яны. Саша Сатинову не нетерпелось узнать, чем закончилась эксгумация. На самом деле, Яна сама обещала ему позвонить, но совсем забыла. Ну, что там у вас? С места в карьер начал он, и Яна ясно представила, как он едва не подпрыгивает от нетерпения. Пусто, коротко ответила она. Нету тела? завопил Саша. Не, обалдеть. Расскажи подробнее. Хотя нет, давай вечером расскажешь. А мы вечером встречаемся? удивилась Яна. Никита Андреевич покосился на неё, но она покачала головой, давая понять, что всё равно едет с ним. Давай встретимся. Тут же предложил Саша. У меня друг завтра открывает ресторан в центре. Сумасшедший, нашёл время. А сегодня там вечер для своих, последнее тестирование, так сказать. Я могу заказать нам столик. Говорят, там шикарная средиземноморская кухня. Повара все из Черногории. Вкусно поедим, мило побеседуем. Ты вообще понимаешь, о чём мы будем беседовать? Не удержалась Яна. Аппетит не пропадёт. Поверь мне, после суточного дежурства аппетит у меня не пропадёт, даже если на моём столе Лера будет разделывать очередной труп, хохотнул Саша. И она засомневалась. С одной стороны, ей очень хотелось поужинать с Сашей. Молодой человек ей действительно нравился, а средиземноморская кухня нравилась ещё сильнее. С другой, не поехать с Никитой Андреевичем она не допускала и мысли. Саша, она и завтра сможет поужинать. А вот встретиться с известным ведущим шанс не каждый день выпадает. А во сколько? спросила она. Мы просто с Никитой Андреевичем ещё по одному делу едем. Так. Саша, наверное, посмотрела на часы. Сейчас шесть. До девяти справитесь? Не знаю. И она не знала даже куда они едут, не то, что во сколько освободятся. Где вообще живёт этот Швелюф? Кремнёв, наверное, всё понял, потому что спросил. Это Сатинов. Она кивнула. Спрашивает, во сколько мы освободимся, хочет узнать все подробности. Пусть приезжает за тобой в девять. Будет быстрее, если он сам тебя заберёт, предложил Никита Андреевич. В крайнем случае я побеседую один. Это побеседую один, Яна ни в коем случае не устраивала. Но она назвала Саше адрес, подсказанный преподавателем, и велела приезжать к девяти. Очевидно, у Шевелёва был не такой уж и свободный вечер. Поскольку встретила он их в парадном костюме, взерошенный уставший, а машина его стояла прямо на подъездной дорожке, а не в гараже. В реальности он показался Яне не таким лощёным, каким выглядел на экране. Немного ниже ростом и с большим количеством морщин, но при этом всё равно приковывал к себе взгляд. А Олька наверняка ещё и томно вздохнула бы. Она любила мужчин намного старше себя. Прошу прощения. Ужинам не накормлю, могу предложить только кофе. Покачал головой Шавелёв, лично открывая им дверь. Не знаю даже, есть ли что-нибудь кофе. Я только приехал, даже руки вымыть не успел, а Павел тоже сегодня чем-то занят. Никита Андреевич заверил, что им ничего не нужно, и они вполне могут подождать, пока он вымоет руки и переоденется. Шавелёв попросил их пройти в гостиную, а сам скрылся в глубине дома. В гостиной Никита Андреевич сразу сел в кресло, а я направилась медленно бродить по огромному помещению, разглядывая фотографии на стенах. Фотографий было очень много. Пожалуй, они и были главным украшением парадной комнаты. И почти на всех был запечатлён Шевелёв разной степени молодости. Где-то это был юный энтузиаст, одетый в бежевые штаны, светлую рубашку и кепку-котелок которые яна видела только на людях, работающих в Африке. Маленький темнокожий ребятинок, улыбающийся открытой белозубой улыбкой, давал понять, что именно на чёрном континенте и была сделана фотография. На следующем снимке Шевелёв был уже чуть постарше, в белом халате стоял в какой-то то ли больнице, то ли лаборатории, возле стола, на котором возмышалась странная железная конструкция, предположить назначение которой яна не могла. Были фотографии недавнего времени, на которых Савелий Павлович оказался уже более узнаваемым. Мощный, статный, с седой головой, как и тот человек, что открыл им дверь. На этих снимках он чаще всего либо был запечатлён на фоне какой-нибудь достопримечательности, либо рядом с известным человеком. Я узнавала и актёров, и телеведущих, и даже нескольких экстрасенсов, прогремевших на всю страну в разных передачах. Особенное внимание привлек один снимок, где Шевелев уже почти нынешнего возраста, но еще не с такой седой головой, был запечатлен с небольшой группой ребят, среди которых Яна узнала и Никиту Андреевича. Там ему было лет четырнадцать, не больше, но характерный взгляд из-под темной челки, Кремнёв тогда не носил очки, был легко узнаваем. "Это вы?" с удивлением сказала она, посмотрев на преподавателя. Тот поднял голову, прищурился, пытаясь рассмотреть снимок со своего места. "Да, очевидно я". "Но как?" заинтересованно спросила Яна. "Кто он вам?" "О, поверьте, это не мой богатый дедушка", рассмеялся Никита Андреевич. Живлёв, известный психиатр, психотерапевт, который, возможно, одним из первых начал изучать экстрасенсорные способности у подростков в нашей стране, не стремясь объяснять всё шизофренией или травматическим синдромом, Я был в его экспериментальной группе. Я не о многом хотелось расспросить, но в коридоре послышались шаги, и вскоре в гостиной появился Шавелёв. От него не укрылось, какую именно фотографию рассматривала Яна, и он улыбнулся. Никита был самым перспективным моим учеником. По правде сказать, у него одного из всей группы, дар не исчез с возрастом, а благополучно пережил подростковый период. Когда у детей частенько появляются необычные способности, и остался с ним, я думаю, уже навсегда. Шевелёв подошёл к креслу напротив Никиты Андреевича, сел, и Яна тоже опустилась на ближайший диванчик. Итак, чем обязан? поинтересовался хозяин дома. Яна сказала, что не так давно у вас была передача про религию, вуду и зомби, начал Никита Андреевич. И там ещё был настоящий бакор. Добавила Яна. Шевелёвки кивнул. Была такая передача. Не знаю, слышали ли вы, но этим летом в Челябинской области группа подростков возомнила себя некромантами, оскверняла могилы. После этого я решила сделать цикл передач, посвящённых этой теме. Вот так и добрался в конце концов до вуду и зомби. В некотором роде это тоже некромантия. Хайпанул дедуля, в общем, перевела себе Яна. Конечно, она слышала про эту историю с подростками. Невозможно было не слышать, если только не живёшь в вакууме. В год тотальной самоизоляции любые новости кажутся острее и будоражат сознание людей. А уж тех, кто вовремя умеет ловить волну и делать на этом деньги, всегда хватало. Собственно, именно такие люди и становятся известными. И что рассказывал этот бакор? Спросил Никита Андреевич. В общем и целом Ничего нового для тех, кто интересуется этой темой. Пожал плечами Шавелёв. Или тебе надо подробнее? Надо подробнее, улыбнулся Никита Андреевич. Вуду я не эксперт. Шавелёв устроился поудобнее и заговорил неторопливо, чем очень напомнил Яне того ведущего, которого она видела на экране. Очевидно, именно так он рассказывает на камеру. Начать следует с того, что вуду Не религия в общем понимании этого слова. Вуду это общее название культов и верований, распространённых в странах Карибского бассейна. Гаити, Доминикане, Ямайки и других. Но на Гаити вуду приняла наиболее ортодоксальный вид. Поэтому, когда мы слышим о вуду, то в первую очередь думаем о Гаити. И на мой взгляд, именно там она и должна была появиться. Почему? Не удержалась Яна. Из за истории этого острова, дитя моё, снисходительно улыбнулся Шавелёв. Гаити открыл Христофор Колумб. И, естественно, туда сразу ринулись испанцы. Ланизарры они были жестокие. Местное население под их гнётом практически вымерло за последующие пятьдесят лет. Испанцы вывозили всё съестное, зато привозили с собой эпидемии тифа, холеры, гриппа. И пока испанцы грабили остров, на другой его конец высадились французы. И поскольку местного населения, которое можно было бы превратить в рабов, практически не осталось, а кто остался, предпочитал погибнуть голодной смертью в джунглях, а не на плантации, французы стали завозить рабов из Африки. Французы отличались двумя особенностями. Во-первых, они были крайне жестоки, уели даже испанцев А во-вторых, очень религиозны. Рабов заставляли принимать католичество, но те не забывали и свои верования, в которых росли дома. И именно эта смесь их собственных верований и католицизма и легла в основу вуду, чтобы вы понимали. Бакоры это не жрецы вуду. Даже в вуду они считаются чёрными колдунами. Многие жрецы не признают в них адептов религии. Они практикуют чёрную магию. Ну, конечно, магию в понимании малообразованного населения. Улыбка Савелия Павловича стала ещё более снисходительной, Как бы говоря: "Ну, мы-то с вами люди образованные, мы-то знаем. Только вот Яна не знала и не постеснялась об этом сказать. А вы думаете, это не магия?" "Увы!" Шавелёв развел руками. "Как же в таком случае они поднимают мёртвых?" "Не понял, Никита Андреевич." Ведь выжить в гробу человек может максимум пять с половиной часов, а потом задыхается. Это если дышать так, как дышим мы, заметил Шевелёв. А если ещё и паниковать, что непременно делает человек, похороненный заживо и проснувшийся в гробу, то и 5 часов не протянешь. Поэтому вокоры заранее готовят намеченную жертву. Подсыпают ему в еду или питьё специальный порошок. Этот порошок не убивает человека, Но погружает его в некое подобие летаргии или очень глубокой комы. Порой даже аппараты не фиксируют сердцебиение и дыхание, а люди только и вовсе ошибаются. И если человек дышит всего два раза в минуту, представьте, сколько времени он может провести в гробу. Но бакоры всегда стремятся вытащить похороненного в первые же сутки. После этого дают ему отвар, нейтрализующий действие порошка Но, конечно, даже несколько часов такой угнетённой жизнедеятельности не могут не повредить мозг человека. Плюс в отваре наверняка содержатся ещё некие компоненты, делающие из человека истинного зомби. Послушную куклу, сильную физически, но потерявшую всякую способность мыслить и узнавать родных. Я намысленно поморщилась, во всех красках представив такую перспективу. Пожалуй, это ещё хуже, чем проснуться в гробу. А что входит в состав порошка? Поинтересовался Никита Андреевич. Шевелёв снова усмехнулся. Ну, Ники, ты как маленький. Кто ж себе правду скажут?» скажет? Бакур и его состав хранят как зеницу ока. Некоторые компоненты установлены, но далеко не все. В его составе точно есть яд тетрадотоксин. Сильнейший токсин, который вырабатывают некоторые виды земноводных. Именно он, скорее всего, и парализует жертву до состояния летаргии. Но в порошке определённо есть что-то ещё, что позволяет яду не убить будущего зомби. А что насчёт Бакора, которого вы приглашали на программу? Он действительно настоящий? Она, поправил Никиту Андреевича Ешевелёв. Это женщина. Шариса Бернарден. Она моя старая знакомая. Мы познакомились лет двадцать назад, когда я собирал материалы для диссертации, ещё не зная наверняка, о чём именно она будет. Я тогда, как и многие, пытался узнать состав порошка. Так мы с Шарисой познакомились, подружились. Каждый раз, когда я бывал в тех краях, заезжал к ней, и просто переписывались. Мне пришлось долго уговаривать её сняться в передаче. И только когда я пообещал ей оплатить путешествие на наш север, она согласилась. Зачем ей путешествие на север? не поняла Яна. Ей ещё очень хотелось спросить, создавала ли знакомая Шевелёва зомби, но она не стала. Понимала, что тот не скажет, если и знает. Такая вот мечта, развёл руками Шевелёв. Хотелось не просто посмотреть на снег, но и ещё и узнать историю тех краёв. Не забывайте, на нашем севере тоже много колдовства, тайны шаманов, ей это интересно. И что, она уже уехала? Разочарованно выдохнула Яна. Сразу же после съёмок, кивнул Шевелёв. Сначала в Москву, а потом уже по своему плану, которое пришлось сильно подкорректировать из-за пандемии. А сейчас она где? Дома? Где же ей ещё быть? Я оплатил ей двухнедельное путешествие на север, а затем билет домой. А вы с ней связывались после этого? Зачем? Сейчас у меня нет времени. Съёмки отнимают всё. Я даже сплю по четыре часа в сутки, что в моём возрасте уже проблематично. Да мы и не настолько близкие друзья, чтобы созваниваться каждый месяц и делиться впечатлениями. Шевелёв был, конечно, прав. Но что если гаитянский бакор не уехала домой после путешествия, а вернулась обратно? Ведь кто-то же должен был поднять Макарова из могилы. Яна посмотрела на Никиту Андреевича, встретилась с ним взглядом и поняла, что он думает в том же направлении. От Шевелёва они вышли в половине девятого. Сатинов ещё не приехал, и оставлять Яну ждать его одну где-нибудь на лавочке, Никите показалось не просто невежливым, а совершенно невозможным. Район хоть и был приличным, но город давно укутала темнота, из домов наверняка повылезали не самые благополучные элементы. Да даже Обычный подвыпивший мужчина, у которого может и нет в мыслях ничего криминального, может доставить одинокой девушке неприятные минуты, а то и вовсе напугать. Откуда ей знать, что именно у него на уме? Как насчёт выпить по чашке кофе? предложил Никита, указывая в сторону ярко освещённого окна в доме напротив, через которое были видны столики с сидящими за ними люди. Ужинать не предлагаю, понимаю, что этого уже пообещали Сатинову, «Но просто кофе же можете выпить. Могу, с радостью согласилась Яна. Кафе было уютным не только снаружи, но и внутри. Впрочем, Никите казалось, что перед Новым годом практически всё становится уютным, мерцающим в загадочно жёлтом свете. Вот и здесь с потолка свисали большие разноцветные шары, в углу стояла огромная украшенная ёлка, на витрине висела яркая гирлянда. А На головах у всех официантов были небольшие красные колпаки Санты. Они заказали по чашке капучино. Яна отказалась даже от пирожного, очевидно, чтобы не перебивать аппетит перед ужином, а есть одному Никите снова показалось невежливым. Хотя сладкое он любил и никогда не упускал случая попробовать что-нибудь новенькое в очередном месте. Но пришлось всыпать в высокий стакан лишний пакетик сахара и остановиться на этом. Мне показалось или вы тоже думаете, что Гайтянская колдунья после своего путешествия на север вернулась сюда? спросила Яна, когда официантка поставила перед ними заказ и удалилась к другому столику. В кафе было многолюдно. Очевидно, люди стремились по максимуму выгнуть себя до того, как общественные места снова закроют на карантин. Я думаю, что она могла никуда отсюда и не уезжать. усмехнулся Никита. Первое убийство произошло через девять дней после того, как передача вышла в эфир. Ещё три дня до этого они монтировали, итого двенадцать дней от съёмок до убийства. А уезжать Ежить Бакор планировала на две недели. Так что если это она, то она здесь. Но зачем ей это? На этот вопрос у Никиты ответа не было. Точнее, он пока не мог его внятно сформулировать, а потому не стал ничего отвечать вместо этого попросил. Можно мне ещё раз заглянуть в ваш сон. И она удивилась, но спрашивать ничего не стала. Пожалуй, эта черта в ней ему нравилась. Любопытная, но знает, когда лучше промолчать, а когда его вовсе сначала сделать, а потом спрашивать зачем. Она протянула ему ладонь, и Никита немного замешкался перед тем, как обхватить её. Нет, он не боялся снова узнать в её сне себя. Уже узнал второй раз не страшно. И нет надежды, что первый раз ошибся. Он не соврал Лосио. Себя он узнаёт всегда, тут невозможно ошибиться. Но в первый раз, ошарашенный этой информацией, Никита мог кое-что упустить. И сейчас оно щекотало его сознание, как выбивающееся из общего ряда чашка. Но если чашку он мог ухватить за ручку, вытащить и рассмотреть, то с мыслью так не получалось. И ему нужно было снова очутиться в яином сне. В этот раз погружался не быстро. Не хотел снова утонуть в осознании того, что Яна держит в руках его сердце, захлебнуться в собственных эмоциях и не рассмотреть ту чашку, которая стоит не в ряд. Светло-голубые янины глаза потухали медленно. Он цеплялся за них, не давая себе оборваться в глубину резко, медленно, медленно клал руку на её ладонь увеличивая площадь соприкосновения пока наконец его рука не легла полностью на её а светлые глаза не исчезли под тёмной пучиной он в темноте но темнота не пугает он всегда в темноте в таких видениях темнота лучше помогает понять что происходит вокруг обостряет восприятие информации остальными органами ему не больно и не страшно уже хорошо не отвлекает он сидит на чём-то холодном и твёрдом Спиной касается твёрдой поверхности. Руки похоже связаны. Затекли ими не пошевелить. В темноте кто-то есть. Шаги тяжёлые, шаркающие. Человек либо стар, либо грузен. Он периодически вздыхает и что-то бормочет, но Никита не может разобрать слов. Не может даже понять, голос мужской или женский. Нет здесь всё в порядке, ничего необычного, ничего выбивающегося из ряда. Чашка повёрнутая ручкой в другую сторону, не здесь. Ему потребовалось определённое мужество, чтобы отпустить это видение и окунуться в следующее. Пульсирующее сердце в руках. Кровь течёт по пальцам, ладоням скатывается по запястьям и срывается вниз. Руки уже не его, но он по-прежнему всё хорошо чувствует. Чувствует тепло крови, биение скользкого сердца, и его чашка здесь. Руки Он знает эти руки. Нет, это не руки Яны. Мужские. Яна видит их во снах как свои, но это мужские руки. И Никита знает их обладателя. Не может понять, кто это, но определённо знает его. Изведение его выдернули резко. Свет ударил по глазам, заставив зажмуриться. Только что он был в полной темноте, отдавшись ощущениям, как вокруг всё залило светом. Ощущения исчезли, осталось только резь в глазах. Несколько раз вздохнул, выдохнул и только потом осторожно приоткрыл веки. Яна смотрела на него одновременно со страхом и виной. "Простите", прошептала она. Я не хотела прерывать сеанс. Терпела сколько могла. Никита посмотрел на её руку и увидел на бледной, без капельки крови кожи бордовые пятна от собственных пальцев. Он так крепко сжимал её ладонь, что, пожалуй, ещё немного и сломал бы ей кости. Чёрт. Выругался он. Простите, я не хотел. Дайте посмотрю. Яна протянула ему руку, и он взял её в свою ладонь осторожно, погладил кончиками пальцев бордовые пятна. Вроде бы не сломал, носеньки останутся. Кажется, теперь в качестве извинений я тоже должен вам ужин, пошутил Никита. Как только поймаем маньяка, я с вас его требую, согласилась Яна. Что вы увидели? Никита немного помолчал думая, что ей можно сказать, но затем признался: "У меня такое чувство, что я знаю манек. Что? Янины глаза так сильно округлились и расширились, что стали почти размером с тарелку, на которой лежала ложечка для размешивания сахара. Сам в шоке, Никита развел руками. Но мне очень знакомы руки, которые держат сердце. Я знаю эти руки. Точнее, знаю их запах. А почему вы не почувствовали этого раньше? Хороший вопрос. Скорее всего, потому что был слишком поглощён чужими ощущениями. А в последнем сне собственные ощущения его хоть и напугали, но при этом были такими привычными, что он смог рассмотреть кое-что другое. Но я не, конечно, этого говорить не стоило. Вы ведь и сами поняли, что пятая жертва будто ничего не ощущает. Нет эмоций, нет чувств. Быть может, это и позволило мне узнать запах маньяка. Кстати, почему пятая жертва ничего не чувствует? Тоже интересный вопрос. Интересный. Но пока я на него ответить не могу. А ложь даётся ему всё легче и легче. Сам от себя не ожидал. Зато я думаю, что полиции следует поискать каналы, по которым Бакор достал тетрадотоксин. Едва ли он смог провести его на самолёте с Гаити, значит, нашёл здесь. Мы не знаем остальных составляющих колдовского порошка, но этот компонент известен, и стоит начать с него. Так что вы ужинате сатиновым, а я свяжусь с Лёшей. Никита указал на большое окно, за которым как раз остановилась дорогущая машина молодого участкового, и из неё вышел водитель. Сатинов разоделся настоящим настоящем щёголем: дорогое укороченное пальто, джинсы, модные ботинки. На пассажирском сидении Никита разглядел букет из кроваво-красных роз и подумал, что букет совсем не подходит Яне. Яна ещё слишком юна для таких цветов. Ибо что-то нежное, романтичное, хотя бы уж розовые розы, если так непременно нужны именно они. А ещё Никита внезапно понял, что не хочет, чтобы она сейчас уходила от него, садилась в эту дорогую машину и ехала ужинать с красавчиком-мажором должно быть осознание возможной смерти в скором времени так действует на него пока он с кем-то маньяк не нападёт мёртвый врач действует по приказу не способен думать и проявлять инициативу он постарается поймать его когда Никита будет один зачем ему свидетель хотя в таком случае я не лучше держаться от него подальше кто знает какой приказ у зомби что если он не станет ждать когда Никита останется один а просто устранит препятствие